Глава 23. Как оказалось, Данил без сознания провалялся трое суток, и пока он был в отключке, произошло несколько событий. Темнило все-таки смог восстановить ход в шагоходе. Оказалось, ерунда. Просто поменял батареи, и все заработало. То, что дело было в севшей батарее, Данил не верил. Скорее всего, где-то был плохой контакт и при замене батареи темнело шевельнул этот контакт, поэтому и заработало. Если быть до конца честным, Данил нашел бы эту неисправность очень нескоро, просто даже не подумал бы туда лезть в первую очередь. Он просто начал бы с другой стороны, и пока бы прозвонил всю цепь, прошло бы не меньше двух суток. Так что иногда отсутствие опыта, наоборот, помогает. Второе — это то, что в отсутствии Данилы командование взял на себя кучер и, естественно, начал в первую очередь закрывать глобальные, а если точнее, то свои проблемы. А именно он отправил лахтика с командой, что ждала кучера в Клоповнике на шагоходе с темнилой в город с донесением. Наверное, с таким решением Данил был согласен, город нужно было предупредить. Даже то, что трупы киборгов кучер отправил с ними, Данила не возмущала, но вот то, что кучер отправил весь найденный порох и винтовку Лича, которую Данил считал своей, немного злило. Конечно, за это все будет компенсация от властей, но некоторые вещи просто не купишь. Тот же порох. Один бак можно было и оставить на собственные нужды. В поселении клоповники тоже произошли изменения. Но, во-первых, Несмотря на чешущиеся лодыжки, клопов в помещении, где лежал Данил, практически не было и становилось меньше и меньше. Девчонка по щелям рассыпала какую-то пыль. Как она утверждала, толченый сорбент с какой-то коры и мраморной крошки, который вытягивает влагу из всего и из клопов тоже. Их сушеные трупики валялись вдоль стен. Хоть помещение постоянно убирали, трупики все появлялись и появлялись. И это несказанно радовало. Кстати, девчонку звали Елизавета, и она, к слову, стала тут богатым человеком. За ее чудо-порошком выстроилась очередь из местных. Все свободное время она что-то толкла в своей ступе, сидя напротив Данилового у окна. Она же и рассказала вместе с Рыжей, что происходит в округе. В сам поселок беженцев не пускали. Они проходили транзитом по главной улице и вставали лагерем за рекой. Здесь у них была первая за много дней возможность отдохнуть от долгой ходьбы. Тот хвост колонны оказался далеко не последними беженцами, как думал Данил ранее. И теперь возле поселения организовался огромный лагерь, во много раз больше самого поселения. Всплыла неожиданная проблема нехватки продовольствия. Да что там говорить. Стояла проблема голода. Те, кто шел организованно, деревнями или хуторами, старались тут долго не задерживаться. Старались уйти в сторону и там остановиться на отдых. В стороне хоть рыба водится, и можно суслика встретить. Тут же около поселения будто рыба в реке кончилась. Да даже суслики пропали. И если самые здоровые уходили, то здесь оставались и накапливались те, кто отстал от своих это больные, женщины, дети и старики. Хотя хватало и здоровых мужиков, как правило, это были новенькие, которые мало знали об этом мире и боялись отходить от людей подальше. Из клопового поселения женщины организовали кормление детей утром, в обед и вечером. На большее их не хватало, ведь численность людей в лагере раз в пять превышала местных жителей. Причем, накладывая кашу, детям следили, чтобы они съедали все при них. Иначе кашу у детей могли отобрать их же родители или опекуны. И Данил не осуждал таких родителей. Это хорошо ему в благородного играть, когда запас провизии лежит. Конечно, ребенка он, может, и не объел бы, но лучше не бывать в такой ситуации. Матери или опекуны явно голодали. Но даже так согласны были оставаться здесь, потому что тут хоть детей кормили а дальше в степи кормить будет некому. Остальные просто выпрашивали еду у свежеприбывших или у ворот поселения стояли, выпрашивая работу, чем активно пользовался глава поселения, за бесценок возводя земляные валы и роя ров вокруг стены. Опять же он начал реорганизацию своих укреплений, узнав от Данилиной группы, как ружья лечей сносят стены из тонкого металла. Вообще, главу этого поселения Данил чем больше узнавал, тем больше уважал. Это поселение находилось практически в аномальной зоне, и это имело как свои плюсы, так и минусы. Из плюсов им практически в руки валилось всякое добро. Из минусов нужно было постоянно иметь вооруженную охрану. Ну и, конечно же, большой минус — это клопы. И Данил верил, что это поселение выдержит любую осаду, так как оно находилось на довольно широкой реке, по которой можно делать вылазки как за продовольствием, так и за подкреплением. Кучер сам не уехал, так как отвечал за рыжую перед ее отцом. Это было хорошо, потому что кроме него никто слушать Данила не будет, ни глава поселения, ни тем более правления города. А Данил очень хотел кое-что донести до сильных мира сего. Поэтому, как только Данил пришел в себя и по рассказам Рыжий понял, что происходит вокруг, сразу позвал кучера вместе с картами. Хотелось бы найти еще того усатого делегата, что был в хвосте колонны. Он бы Данила понял. Но неизвестно было, тут он или уже ушел дальше на северо-запад. Данил на всякий случай отправил Карину за делегатом, но пока пришел только кучер. Данил в комнате полусидел на кровати, обложенной подушками. Ему было трудно говорить, поэтому он говорил мало и прямо. Как только Кучер уселся на изящный стул и положил планшет с картами на широкий подоконник, Данил не стал тянуть. «Нельзя отдавать этот рубеж». Кучер же ничего не ответил, а лишь внимательно смотрел на него. Тут явно было что-то не так. «Что?» Не выдержал Данил. Наверное, он все-таки начал слишком прямо, и придется начинать все сначала. «Парень, с тобой все нормально. Как себя чувствуешь?» «Ну, раз лежу перевязанный с лишней дыркой в организме, то, думаю, себя чувствую фигово, но могло быть хуже». Данил, правда, немного приукрасил. Не так и плохо он себя чувствовал. «Ну, может, задыхался маленько, когда приходилось говорить без остановки?» «Да я не про то». «А про что?» «Не темни, трудно разговаривать. А тут ты со своими загадками!» Кучер встал со стула, выглянул за дверь и вновь плотно ее прикрыл. «Ты бы видел, что она делала с тобой!» Заговорческим голосом проговорил Кучер. Он явно опасался этой новенькой Елизаветы, хоть она и была молодой девчонкой. Данил до этого не видел вообще ничего и никого, кто мог бы напугать кучера. Но вот же, угловатый подросток пугает видавшего жизнь дядьку. «Не темни». «Наверное, тебе лучше не знать». «Не темни». «Да я даже не знаю, как сказать». Она заматывала тебя в темный кокон, истратив артефакты. Чёрный артефакт вообще пропал. Остальные уменьшились. Я думаю, чёрный артефакт в тебе где-то. Кучер постоянно поглядывал на дверь. То-то, я смотрю, мне сырую печёнку захотелось. И... Данил замер как гонча. Что? И? Кучер настороженно спросил. «Я чувствую, как в тебе трепыхается сочная, нежная печень». «Серьезно?» На кучера было даже смешно смотреть. Он слишком серьезно воспринимал слова Данила. «Нет, конечно, она у тебя пропитая сырозом. «Да иди ты! Я же проверял!» За дверью раздался какой-то стук, будто задели за деревянную лопату, что стояло у входа. Кучер сразу замолчал. Дверь открылась, и вошла Карина с делегатом. Данил даже выдохнул. С ним было куда проще осуществить задуманное. После обмена приветствиями он вновь повторил. «Нельзя оставлять этот рубеж. Река очень удобна для обороны. Это и дураку понятно». Только как его удержать? Глава поселения Хэти Хирохорица Роет рвы и насыпает валы после того, как узнал, что его стены сдуют как соломенный домик на ФНАФа. Но его легко обойдут, а в осаде он долго не выдержит. Выдержит. На лодках будут за провизией ездить. Но согласен. Нежить это поселение не остановит. Данил их выслушал и только после этого начал излагать. У меня есть предположение. Открой карту. Ниже по течению река становится шире и шире, а через сто километров впадает в более широкую реку. Значит, в основном нужно защищать вверх по течению. Где мы наберем столько народу? Река вверх по течению? Кучер взглянул на карту. Километров пятьсот длится. Народ вон толпится за стеной. Убежать, вы прекрасно знаете, не получится. Значит, нужно объяснять это людям и помаленьку снабжать оружием и продовольствием первое время. И кто это делать будет? Вы, конечно. Делегат, ты должен убеждать переселенцев селиться тут вдоль реки. Кучера на тебе снабжение. Как ты это себе представляешь? Не жмись. У вас организация на две планеты раскинута. По чуть-чуть скинутся главы городов, даже не заметят. Вашей армии все равно не хватит в одиночку со всей нежитью воевать. Нужно народ вооружать. Главное потом не воевать с теми, кого вооружили. Да брось. Тут каждый второй и так вооружен. Не столько от вас оружия и требуется. Так, немного тяжелого огнестрела людям подкинете чтобы они не беспомощны были против великанов и баньши. «Думаю, что-нибудь придумать смогу. Только это не скоро будет. Представляешь, какое колесо раскрутить нужно?» Наконец-то согласился кучер. А делегата уговаривать и не пришлось. Он сам понимал необходимость заселить реку. Да и был рад обосноваться около реки. Только его мучило закономерный вопрос. «Пальцем пробоину не заткнешь. Ну, поставим мы одно или два поселения. Получится уже существующими...» Делегат сделал вид, что задумался. «Почти на семьсот километров будут всего четыре-пять поселений. Их все равно обойдут». Кучер его тут же поддержал. «А я про что и говорю. Бесполезная затея. Погоди». Есть пара мыслей. Помнишь, мы встретили Орду, где твой шагоход вагоном раздавила? Ну? Думаю, не просто так она там была. Нежить заранее захватывает важные точки на своем пути. Ты это к чему? Давай сюда карту. Данил протянул руку. Вот, смотри. Тут аномальная зона, а тут удобное место подъема в гору. Где на нас напали? А вот тут на реке Брод. А рядом аномальная зона. Хочешь сказать, там нежить набралась? Именно. Думаю, там хороший отряд нежити переправу прикрывает. И если его оттуда выбить и поставить там охрану, то нежити потребуется какое-то время, чтобы разведать новые пути. Это ее здорово задержит. Это откуда про нежить столько знаешь? Данил задумался. А правда откуда? Знания просто были. Не из-за этой или черной кляксы, что у него в груди вместо заплатки? Просто знаю. Еще заметь, если вторую заставу поставим на горе, где твой шагоход потеряли, то это перекроет еще одну аномалию и обеспечит тыл и пути отхода к Лоповнику и к той новой крепости. Ответил Данил Кучеру, но того это не успокоило. Он вновь смотрел на парня, словно просвечивая рентгеном. Хорошо. «Я наберу новичков, их тут много скопилось. Нужно будет хоть как-то вооружить и снабдить провизией. И хоть завтра к вечеру можно выдвигаться». Согласился делегат, но как-то незаметно выставив свои условия, которые трудно было обойти. «Шесть ружей могу отдать и помогу с выбиванием нежити». Данил тут же предложил помощи шесть ружей, что остались от балахонов, что стреляли в него. «Ладно». Возьму у главы поселения оружие и продовольствие в долг. Думаю, он и сам будет рад, если он на реке не один останется. Ну и хорошо. Пошел я отряд организовывать. Делегат встал и пошел на выход. После того, как делегат вышел, кучер спросил у Данила. — Как ты собрался помогать? Тебе на кровати неделю еще лежать. — Не знаю, сидение в броневике удобное. Иришка потихоньку поедет, сильно трясти не будет, а разбираться с и все равно бланш будет. Но смотри. Кучер тоже пошел на выход и нарочно-сильно хлопнул Данила по плечу. Ну, сказать, что Данил притворялся и взвыл от боли нельзя. Боль прострелила, пусть и не такая острая, как должна была быть, но достаточная, чтобы сжать зубы и невольно промычать. Задрал ты со своими проверками. «Обращусь в нежить, обязательно доберусь до твоей печени!» Учер ничего не ответил, но было видно, что довольно улыбался, хоть и скрывал улыбку. Наверное, Данил все-таки прошел проверку в его глазах на то, остался ли он человеком или стал полунежитью. житью. Еще пару дней Данил ничего не делал. Просто ел, спал, разглядывал карты. Все это время у него было две няньки. Рыжая, что ни на шаг от него не отходила, кормила его с ложечки и подкладывала подушки, и вторая нянька девчонка Лизавета, которая делала перевязки, деловито осматривая, как рубцуется рана. Конечно же, остальной команде делать было тоже нечего, и они околачивались рядом. Как правило, сидели и слушали рассказы Лизаветы про ее мир и ее бывшее учебное заведение. Судя по рассказам, ей действительно было 14 лет, и проблемы у Лизаветы были подростковыми, то есть вселенскими. Данил же, слушая, как Рыжая с Иришкой и Кариной наставляли ее, как нужно вести себя в той или иной ситуации, удивлялся. Как так? По сути, ребенок, который еще жизненного опыта не набрался. Но как дело касалось философии или чужого мира, Лизавета буквально преображалась в умудренную Матрону, и равных ей не было. Даже Данил иногда слушал ее, черпая для себя что-то новое. Еще и Карина сокрушила, расспрашивая тонкости владения пистолетом. Данил специально подкидывал ей какие-нибудь упражнения посложнее, типа перезарядить пистолет одной рукой, потом быстро направить оружие на дверь, окно, потолок, гвоздь в стене, чтобы она дольше занималась. Но она все схватывала на лету, изображая жонглера, и, ловко подкидывая пистолет одной рукой, дергала затвор, практически моментально направляя оружие в нужную сторону. При этом она умудрялась смещаться в сторону, поворачиваясь к воображаемому противнику так, чтобы минимально показывать ему уязвимые части тела. Наконец-то Данил сообразил сказать, что ему больше нечему ее учить. Тогда Карина от него отстала и тренировалась, как обычно, по ночам, когда никто не видит. То, что планировали с кучером и делегатом провернуть за полдня, растянулось на целых три. Около ста человек, девчат и парней, изъявили желание основать поселение крепость. Ну, как изъявили? Их просто наняли. Они были согласны на любую работу, чем и воспользовались делегат, кучер и глава поселения Колоповника. И сейчас толпа, вооруженная на 60% лопатами и лишь на 40% огнестрельным оружием, совершала марш-бросок на 25 километров. Вооружение было разномастным, как правило, интересным, ведь автоматическое оружие тут было не в почете. Все из-за тех же патронов. И его, как неликвид, глава поселения отдал добровольцам. А патронов действительно не хватало, буквально по 5-10 штук было. «Ну ничего. Там аномальная зона, глядишь, еще наберут маленько». Основой боевой мощи было противотанковое ружье кучера, которое он отдал помощнику делегата. Позади трудового десанта со скоростью пешехода двигался броневик, таща на буксире телегу, груженную продовольствием. Еще одну телегу тянул вол делегата где-то впереди. Данил сидел на переднем сиденье в броневике, изнывая от жары. Как обычно, кто-то отстал, кто-то растер ноги. Приходилось подбирать отстающих, закидывая их на крышу. Где-то через пять часов прибыли на место. Весь отряд упал там, где остановились. О каких-то боевых действиях можно было не вспоминать, не говоря уже про возведение рвов и валов. Ну и нежить не нападала, будто ее не было в округе. Данил был уверен, что не ошибся. Нежить была где-то рядом. Но вот кучер с делегатом посматривали на него выжидающе. Броневик освободили от прицепа и загнали на ближайшую возвышенность со стороны аномалии. Поставили так, чтобы он мог завестись, катясь с горы. Это, правда, существенно снижало сектор обстрела. Сейчас это единственное подразделение, что могло воевать. Остальные, за редким исключением тех, кто готовил еду, просто лежали в повалку. Шила стоял на крыше и осматривал горизонт. Было абсолютно спокойно вокруг. Встрекотали кузнечики и словно маленькие ребята протяжно кричали ястребы в небе. Видно, здесь вдоль реки на деревьях были их гнезда, и они волновались при виде нежданных гостей. В душной кабине сидеть было невозможно, и все, включая Иришку и Бланш, вышли из машины, правда, далеко не отходили чтобы в случае чего быстро заскочить в броневик. Данил же, пользуясь положением, пошел к речке, умыться и охладиться. Если заварушка начнется, справятся без него. Он оставил рыжую за главную. почему-то была уверенность, что она справится. Проходя мимо отдыхающих людей, Данил сильно удивлялся оружию, которое раздали добровольцам. Вот похожая на карабин Симонова, Данил тут же подошел, рассматривая оружие. «Неужели автоматический карабин?» «Так и есть. Только под пистолетный патрон». «А вот еще, кажется, автомат». Данил, не стесняясь, подошел к спящему человеку и взял без разрешения оружие. «Так и есть автомат. Чем-то на М-16 похожий, только магазин более квадратный». «Пожалуй, стоит обменять кое-какие образцы оружия». Патроны к ним можно будет потом у Киншаса заказать. С чего-нибудь переобожмет. Данил деловито снял магазин и выщелкнул один патрон. Что за бред? Плоская коробочка из оргстекла, поделенная на три отсека, в среднем отсеке лежали две пули, одна за одной тандемом, и позади будто приклеенный здоровенный капсуль. а в крайних отсеках пересыпался порох. Это патрон? «Ну, наверное, да. Такая компоновка патронов позволяла размещать их компактно. Да плюс ко всему еще и две пули улетали за выстрел. Данил посчитал, всего 15 патронов осталось в магазине. Новых точно не сделать. Значит, этот автомат бесполезный, его даже менять смысла нет». Он выискивал глазами следующее оружие и остолбенел. Явно автомат. Со шнековым магазином, в полном обвесе. Коллиматор с увеличителем на откидном кронштейне. Тут даже солнечные элементы, как у калькулятора на крышке сверху. Значит, сам заряжается. Тут явно никто не знает, как этим оборудованием пользоваться и в чем его смысл. Данил двинулся к автомату. «Пойдем, идут!» Лиза неизвестно откуда появилась и потянула за руку в сторону броневика данил глянул на автомат на броневик ничего страшного автомат потом заберет никуда он отсюда не денется а вот около броневика расслабленность была данил насколько можно быстро двинулся к броневику там все еще было спокойно шило стоял на крыше разглядывая горизонт а остальные спрятались в тени что откидывал броневик шило увидел лицо данила спешащего к броневику слеззаветы и только поэтому крикнул тревога Все подскочили и без суеты заняли свои места. Бланш водила стволом из стороны в сторону, ища опасность, а ее не было видно. Данил уселся в кресло, а Иришка с горки завела броневик. — Где они? — спросил Данилу Елизаветы, которая сейчас была штатной связью между кабиной и боевым отсеком. — Там! Можно было не показывать. Данил и так почувствовал. Немного не с той стороны, что изначально ожидал. С противоположной стороны от реки и немного в стороне от аномалии. Броневик как раз неудобно стоял, половина сектора закрывая тот же холм, на котором они разместились. «Вон на тот бугор и встань правым боком, чтобы стрелять удобно из амбразур было». Данил выбрал холм чуть в стороне от нападавших, стараясь улучшить свое тактическое положение, зайдя во фланг атакующей нежити. Но чуть не успела. Начался встречный бой. Не обращая внимания на толпу сухарей, Бланш открыла огонь по ничего не ожидающим и поэтому еле идущим за сухарями оборотням. Оборотней, к слову, не так много, штук двадцать. И Бланш даже разбежаться не дала, практически сразу всех положила. Баньши просмотрели. Она успела завизжать. Но броня хорошо поглотила звук, даже окна и бойницы звуку не помогли. Видимо, первая звуковая волна отразилась от брони и, не дав резонировать с последующими, разломала всю структуру звуковой атаки. Поэтому пара выстрелов тут же заткнули баньши. Немного дольше возились с великаном. Бланш выпустила несколько очередей по нему, но ему было реально все равно. Подкожный жир хорошо задерживал пули. Тогда Данил через внутреннюю связь дал приказ Бланш использовать орудие. Что ожидать от пушки было неизвестно. Снаряд не такой уж и большой. Да и ствол довольно короткий. Из таких пушек явно по танкам не стреляли. Сможет ли нанести вред? Но и не проверив, держать выстрелы в запасе тоже неинтересно. Вот так на них рассчитывать, как на убер-оружие, а они пшиком окажутся. Выстрел ощутимо толкнул броневик, заставив Лизавету стукнуться лбом о переборку. А вот Бланш явно переоценила траекторию полета снаряда. Снаряд взорвался прямо под ногами, всколыхнув здоровенный живот великана, который как фартук прикрывал ноги. Кажется, снаряд этому бегемоту так же, как и пуля, был хоть бы что. Но нет, великан сделал следующий шаг, но ноги как таковой не было. Одни лохмотья. Великан завалился на бок. «В ухо! В ухо стреляйте!» Лизавета командовала, перекрикивая и двигатель, и ружейные выстрелы из бойниц по бокам. Великан полз по полю, оставляя широченную черту на траве из желто-зеленой слизи. Вновь очередь из пулемета, и гигант рухнул окончательно на землю. Лиза продолжала корректировать, по сути, не видя поля боя. «Правее, правее, не упусти!» Данил встретился глазами с Личом. Несколько секунд хватило, чтобы понять, что нифига Лич не мозг нежити, а скорее коммутатор. Он объединяет всю нежить в один узел, и совместно она начинает думать. А вовсе не один Лич, как до этого думал Данил. Сам по себе Лич ничем не отличается от нежити по сообразительности. И охрану он держит не для того, чтобы она его охраняла, а для того, чтобы можно было хоть как-то соображать. Даже Даниле пришло что-то похожее на приглашение вступить в их группу. Нет. Легким усилием воли он отказался. Секунды, и короткая очередь выбилась лись из раздутой головы. Остались одни сухари, которые сейчас как бараны бездумно двигались к броневику. Кому чего, а Даниле на них было жалко тратить патроны. Хоть выпускай геху с палицей. Но сухари под пятьдесят штук, можно и доиграться. Бланш, не стреляй. По возможности ружьями добивать. Иришка, двигай к Броневик тронулся и не спеша двинулся на сближение. Стрелять с бортов было сейчас невозможно. Изредка только хлопало одно ружье. Тут не нужно быть ясновидящим, чтобы понять. Это Шило выгнал бланш из башни и, используя амбразуру, стреляет из ружья. Как-то резко начало щипать глаза от ружейного дыма и стало невыносимо жарко. Но открывать двери было пока рановато. Но Иришка уже врезалась в толпу сухарей. Сидя на переднем сиденье, интересно было наблюдать, как нежить кидалась на бронированные жалюзи. Сухари ничего сделать не могли. Иногда пытались въезжать, но броневик уже проезжал остановившихся сухарей, которые развивали свои рты, а из бойниц вовсю щелкали выстрелы. Те же, кто кидался на жалюзи, отлетали, не причинив вреда, изредка попадая под гусеницы. А сухари-то тут жирные, почти у каждого за спиной или сидр, или рюкзак. Вон в форме с пистолетной кобурой на боку. Сейчас под гусеницы попадет. Данил не выдержал и крикнул «Стой!». У него в пистолете патронов почти не осталось, и если сейчас пистолет гусеницами повредится, будет очень обидно. Нежить буквально обступала броневик, но как-то быстро закончилось. Данил прислушался к относительной тишине и, вытащив пистолет, осторожно приоткрыл дверь. Вдруг какого-нибудь сухаря под днище затянуло, и тот бедолага ждет, когда кто-нибудь выйдет. Данил аккуратно нагнулся, заглянув, насколько возможно, за гусеницу. «Никого!» «Гяха шила! На выход!» Тут же Лизавета продублировала приказ Данила в боевое отделение. Данил выглянул назад, прикрывая выход товарищей. «А там с холма бежали добровольцы, созидатели крепостей, помогая лутать нежить. Нет, так дело не пойдет». Данил выскочил к сухарю с пистолетом. Кабура у него, к счастью, оказалась с пистолетом и запасной обоймой. А то, насколько Данил знал деревенскую жизнь, их участковый частенько носил вместо пистолета в кабуре огурец на закуску. Пистолет был похож на ТТ, и патроны похожие, бутылочками, но меньшего калибра. «Это, с одной стороны, хорошо». И точность, пробиваемость должна быть лучше, чем у пистолета, что сейчас у Данилы. Но вот останавливающая сила должна быть похуже. Как-то вспомнились фильмы, где в комиссара выстреливали всю обойму, а он еще успевал кулаком погрозить, прежде чем умереть. А вот и помощники подбежали, кстати, с оружием. Данил, вновь расставив ноги, как тот комиссар из фильма, держа пистолет, направил ствол вверх. Правда, стрельнуть не решился, патроны — редкость. «А ну, стоять!» Но, если честно, толпа еще бежала по инерции. Конечно, если бы Данил выстрелил, остановились бы быстрее. А так еще пробегут чуть прежде, чем до них дойдет. «Встали!» Голос рыжий со звуком щелчка затвора был куда действеннее. «Ну, есть люди, которые рождены белой костью. Господами» и могут легко подчинить толпу. Иногда они только посмотрят, и ты в струнку вытягиваешься. Данил с этим не родился, ему приходилось учиться. И то прошлый раз не сработало. Его слушали те, у кого он заработал свой авторитет. А вот рыжая родилась в высшем свете, у нее несколько поколений правили. Бегущие не только остановились, они выстроились в ровную линию. «Весь лут принадлежит вашему новому поселению. Вам же самим здесь выживать нужно. Если будете каждый за себя, у вас ничего не выйдет. Вас раздавят поодиночке». Вот и делегат подбежал с охраной. «Спасибо. Дальше я сам». Делегат начал раздавать указания, кому куда собирать и таскать, а кому идти и начинать возводить укрепления. Данила же пошел в броневик. Общий лут лутом, но артефакт слича честно заработанный. Если по-хорошему судить, то этот лут принадлежит Даниле и его команде. Они просто сделали подарок на новоселье переселенцам. В броневике на Данила набросилась не только рыжая, но и весь женский коллектив, включая новенькую Елизавету. «Некоторых жизнь совсем не учат. У тебя еще прошлая дырка не зажила, а ты опять один против вооруженной толпы с пистолетом. — А как? — Вон, пусть делегаты разбирался бы. — Ладно, поехали к лечу. Данил просто увел разговор в сторону. Он все равно так же бы поступил и еще раз поступит. На лече был небольшой деревянный сучок с примотанным проволокой-артефактом, похожий на неправильное однобокое перо. Кучер взглянул и потерял интерес. Видимо, вновь один из дешевых. У Данилы как раз освободилась серебряная коробочка. Он взял в руки, казавшийся легким и пушистым. Но оказавшийся в руке артефакт был колючим и довольно тяжеленьким для его небольшого размера. «Можно?» Лизавета осмотрела со всех сторон артефакт, что-то надавило. Даниле даже показалось, что артефакт чуть изменил форму. По крайней мере, фон от артефакта точно изменился. Лизавета вовремя остановилась, пока никто не увидел. Данил отнял у нее артефакт. Если кучер увидит, что она меняет артефакты, ее точно на опыты увезут и больше никогда не отпустят. Данил обыскал Лича, найдя мешок со стекляшками, в котором лежала сережка с камушком. «Это все хорошо. Главное сокровище. Это не сережка и не артефакт». Главное сокровище ждет его где-то среди ополченцев. Автомат со всеми обвесами. Он прямо стоял перед глазами Данила. Поэтому тут делать нечего. Нужно идти быстрее искать того ополченца и выменить у него, как тут считают, никчемный автомат на путевое ружье. Но здесь вышел облом. Данил сначала потихоньку, не обращая на себя лишнее внимание, обошел всех ополченцев, Потом подключил кучера и делегата. Но автомата не было. Данил даже засомневался, может, он ему показался. Все выяснилось, когда делегат всех построил и провел перекличку. Пятерых ополченцев не было. Видно, когда началась заварушка, они просто сбежали.